Глава 7. С энергией веры, с одной стороны, произошел облом, а вот с другой, то, что рассказал нам Локи об этой весьма полезной энергии, оказалось познавательно и интересно, ведь я и сам до этого размышлял на тему того, каким образом эта энергия находит того, кому отправлена. Более того, меня интересовали такие вопросы, например, каким образом частички энергии веры различают разумных, как они их отличают. Если верующие посылают свои молитвы, допустим, лже-богу, то куда направляется энергия? Или, например, если от меня в какой-то мир прибудет мой посланник и начнет проповедовать мою веру, то кому будет поступать энергия? И если мне, тогда как эти частички понимают, что они должны находить именно меня? В общем, таких вопросов было множество. И, как ни странно, Локи на все ответил подробно. Аж удивительно. Начать он решил с базовых понятий. Хотя я их уже хорошо знал из рассказов наставника, но у Локи был другой взгляд на все эти явления, и потому его ответы были понятнее. Не то, чтобы сенсей плохо объяснял. Просто Локи ко всему подходил с точки зрения практики, а не теории, как наставник. Например, что такое эта самая энергия веры. Из теории я знал, что во время молитвы верующих выделяется крупица энергии души, отправляясь к цели молитвы. Так как эта энергия находится в пространстве времени, отличном от нашего, то границы миров для нее не существуют, хотя и есть определенные ограничения между древним, стандартным и молодым миром. А вот у Локи все звучало немного по-другому. Он считал, что эти частички веры уже в момент молитвы приобретают определенную полярность и последовательность, переходя в некий личный план бытия Бога, которому эта молитва адресована. В этом плане бытия центром притяжения является сам Бог, а значит и частичкам не нужно искать адресата, так как сила притяжения сама притянет их к Нему. Другими словами, никто никого не ищет. Это многое объясняло, но, естественно, не все. Что касаемо направленности веры, то действительно, лже-бог мог спокойно присвоить себе часть энергии от верующих, выдав себя за истинного Бога. Потому-то и строились места поклонения Богу. Именно эти места являлись направляющими для энергии веры. На практике это выглядело таким образом. Я строю храм или церковь, или алтарь, неважно что. Главное, чтобы в это место приходили верующие и молились мне любимому. При этом в другом месте я устанавливаю свою сферу направления. Причем это могу сделать не только я, но и любой другой бог, с которым у меня союз, или даже посланник, у которого будет моя сфера». хотя в большинстве случаев это делали дроны под руководством ИИ. Сам процесс был легче легкого. Создаются пустые сферы в количестве, допустим, пару миллионов, и я скопом на все накладываю свой отпечаток силы и вектор направления. После этого мое участие больше не нужно. «Конечно, если разумные ничего не будут знать обо мне, то и ходить в мои храмы не будут. Вот тут-то и нужно божественное появление». Что именно делать для возникновения веры прихожан, не важно. Можешь, как демон, уничтожить кучу народу, и остальные будут в тебя верить только чтобы ты не явился уже за ними. А можешь сотворить какое-нибудь чудо и тем самым привлечь к себе внимание. Самое смешное, что чудо мог показать кто угодно, а молиться будут тебе. Главное, чтобы разумным объяснили, что то, что произошло, было произведено с моего благословения или чего-то подобного. В итоге все решает информационная подготовка и объяснение. Естественно, если верующие будут молиться сами и не в храме, то шанс, что они правильно сформулируют мой облик и вектор, очень мал. Хотя для этого есть тоже маленький нюанс. Можно подключить к сфере, которая находится в храме, контур раздачи вектора на всякие предметы. Например, ввести ритуал посвящения в лоно моей церкви с помощью носимого на теле амулета, ожерелья или браслета. Неважно, какого предмета. Главное, чтобы эта вещь ассоциировалась со мной и находилась некоторое время возле сферы в храме. Но все подряд сферу настроить не получится. Слишком сложным и энергоемким тогда выйдет процесс. А вот выбрать какой-то определенный предмет – это легко и просто. Обычно для упрощения экономии энергии в такой обряд добавляют некое обязательное нахождение именно возле сферы. Оптимальное время – минута, минимум затрат, максимум аффекта. На этом хитрости религии не заканчивались. Можно было объединить в сеть твоих служителей веры, и тем самым через них еще больше привлекать прихожан и не только. Можно было устанавливать вектор моей веры в любое здание, место или предмет, причем затрат при этом никаких. Все ложится на энергию моих служителей. Именно они своей силой устанавливают правильный вектор. Конечно, если ты в мире единственный бог, то такие костыли тебе не нужны. В таком мире ты можешь делать что хочешь, вся энергия будет идти только тебе. Достаточно просто установить общий вектор на всю планету. Вот только если среди разумных появится умник, что придумает новую ветку религии, ты станешь терять энергию. что при наличии костылей невозможно. Если, например, в доме, который имеет мой вектор, будут молиться любому из богов, энергия будет идти все равно мне. Вот такой небольшой нюанс. Правда, возникал законный вопрос. А что будет, если кто-то наподобие ангела или сильного хранителя поставит вектор на всю планету сильнее, чем костыли? Ответ прост – Это возможно, но энергии такая установка будет тянуть столько, что вся полученная сила будет уходить на содержание этой структуры, так как ей придется бороться с чужими векторами. Там весьма непростой процесс, который даже после пояснения Локи я так до конца и не понял, но в основах разобраться сумел. Так что, как только Локи в моей личине вместе с Кимом приступит к действиям, у меня будет пополняться энергия веры без моего участия. Главное – подготовить побольше сфер вектора со всем нужным набором структур. Зато теперь понятно, почему боги так редко появляются снова в тех мирах, где они уже создали веру в себя. Ведь, по сути, все хранители переходят из мира в мир, где устанавливают свою веру, либо это делают их посланники. Очень редко, когда хранитель, став богом для местных, остается в том же месте, как, например, Ерук. Это объясняло и тот факт, почему миров с хранителями так мало. Они просто не видят смысла пребывать там, где у них уже все налажено. Энергия добывается, ну и отлично пошли дальше. На этом нюансы веры не заканчивались. Локи пояснил нам момент, о котором я даже не думал. А именно, почему в мирах, насыщенных эфиром, хранители появляются чаще, чем в любых других мирах. Все дело в том, что энергия от верующих имеет тоже свое цифровое значение. Например, обычный верующий без капли магии, силы и известности в мире дает всего, допустим, одну единицу веры за свою молитву или обращение к Богу. Тот же самый верующий, но обладающий магией, даст 100 единиц этой веры, и чем больше параметров у того, кто верует, тем больше получаемой энергии. Есть в этой схеме и так называемый разовый сильный прирост. Допустим, всю свою жизнь разумный не верил в богов, но в какой-то момент уверовал. И именно в этот момент вся накопленная им энергия веры за всю свою жизнь импульсом отправляется богу. Такие импульсы иногда достигают поистине огромных величин. Собственно, из-за этого хранители и все высшие сущности предпочитают концентрировать свое внимание на магических мирах. Вот взять, например, этот мир. Локи показал нам схему почти 3000 различных векторов на этой планете. Все они остались от прежних влияний богов. Тут даже был вектор из самого Локи. Вот только из-за того, что все сферы или были уничтожены местными, или просто уже потеряли свою актуальность, энергия в большинстве своем уходила в пустоту. Потери были катастрофические. Иногда они доходили до 80% в никуда. Но главная причина, по которой сюда до сих пор никто не вернулся, это количество получаемой энергии. Если для нас Кимом это был сундучок с сокровищами, то для, например, того же Локи это капля в море. Как он сказал, даже если весь этот мир станет верить только в него одного, это с трудом перекроет энергию веры всего 10 тысяч сильных магов из любого его мира. Это сколько же у него в день приходит энергии? Ответы на это мы тоже получили. Конечно, приход энергии у него огромный, но при этом и расходы тоже растут. Как он заметил, чем больше приходит энергии, тем больше появляются цели, куда ее девать. Когда ее мало, как у нас, то мы концентрируем ее у себя, не думая над чем-то другим. А вот когда у нас появятся дополнительные силы, то у нас сразу возникнет желание сделать что-то еще, кроме личной безопасности». «Например, если я захочу развивать свой собственный мир, то на него будет уходить просто прорва энергии». «Конечно, это не обязательно, но если не тратить энергию, то мир будет развиваться стандартно медленно». «Хочешь, чтобы в твоем мире рождалось больше ученых или просто умных разумных?» «Не вопрос. Берешь кучу энергии и с помощью нее притягиваешь потенциальные души этих разумных в свой мир». «Как оказалось, это тоже возможно. И не только это». Количество вариантов различного применения энергии веры поражало воображение. Но все имеет свою цену. Например, один переход из одного мира в другой требует больше ста тысяч единиц энергии. А притянуть душу разумного, что был в прошлой жизни ученым, и значит имеет огромные шансы на то, чтобы стать снова светило в науке, стоит больше 10 миллионов единиц. Вот тебе и расценки. А ведь это лишь самый краешек айсберга. Нужно еще защитить свой мир от перетягивания душ разумных после смерти в другой. Банальное воровство тут было обычным делом. Конечно, пока нам не очень понятно, каким образом можно влиять на души разумных, Но, по словам Локи, как только наш уровень силы вырастет до определенных значений, мы и сами осознаем возможности своей души, которая пока что для нас лишь приоткрыла маленькую щель своих возможностей. За месяц обучения у Локи у меня уже голова раскалывалась от количества полученных знаний. К тому же еще приходилось трудиться в поте лица. Та же настройка сфер вектора направления оказалась не таким уж и простым заданием. Кроме стандартных вещей нужно было еще добавить кучу других. И все эти дополнительные настройки требовали не только обычной энергии, но и всех остальных. Так как у нас с Кимом притока силы пока что не было, то приходилось тратить свою личную силу. Но зато, как только появятся верующие, у нас будет расти не только энергия веры, но и другие параметры. Сначала я даже не понял, с чем это связано, но после примеров от Локи пришло понимание этого непростого процесса. Например, я беру сферу и добавляю туда свою частичку стихии. Зачем? Да потому что просто так разумные не будут веровать и стремиться в лоно моей веры. Нужно проявление моей силы. Впрочем, из-за того, что у меня была развита стихия жизни, мне было намного проще, чем тому же Киму, у которого этого не было. Так вот, я, помещая свою стихию, привязывал ее к настройкам сферы и, главное, к переходнику трансформации энергии веры в стихийную. Собственно, в этом была главная ценность веры. Ее можно было преобразовывать как угодно. То есть влить, например, всю в одну из стихий, тем самым на некоторое время став во много раз сильнее. А вот обратно этот процесс не работал. Другие энергии не могли менять свою полярность. Теперь уже становилось понятно, каким образом хранители могли достигать таких невероятных сил. Да и возможности высших демонов и ангелов тоже более объяснимы. У них-то силы веры немерено. Возвращаясь к сфере, я встраивал так называемый счетчик полезного действия. То есть из, допустим, 100 тысяч единиц полученной энергии 30% уходило на конвертацию в стихию, а далее подключался еще один контур, но уже магический. Он при накоплении нужного количества силы направлял ее в сторону одного из верующих, предварительно просканировав его состояние здоровья. В итоге один из тысяч верующих вдруг исцелялся от какого-то недуга. Конечно, что-то супер-пупер-крутое сделать можно было, но расход энергии большой, а смысла мало. То есть полностью вылечить одного больного какой-то смертельной болезнью можно, но только один раз на миллион верующих. А вот с другой стороны, за эту же энергию можно излечить от банальной простуды или чего-то подобного больше сотни человек. Для веры последнее продуктивнее, но это не значит, что не нужно копить на настоящие чудеса. так как именно они создают опору веры. Потому был еще один дополнительный контур, который накапливал энергию дольше, но зато один раз на, допустим, 10 миллионов молитв мог излечить слепого или больного раком, ну и тому подобное. Звучало это, возможно, эгоистично, но, с другой стороны, до этого шансов у разумных не было совсем, а тут они хоть какие-то, но есть. Так что и мне хорошо, и тем, кто молится, тоже неплохо. Как ни смотри, но кругом плюсы. Кроме того, используя таким образом свою стихию, я развивал свои собственные силы. И более того, часть поступающей энергии уже имела расположенность к более эффективному переходу в стихию. Правда, это касалось только использованных сил. Но и так неплохо. Собственно, основные работы заключались в этой самой первой настройке сферы. А дальше все пошло, как и говорил Локи, легко и просто. Создали кучу сфер и скопом их зарядили. Правда, наш лимит с Кимом был не столь серьезен, как озвучивал Локи. Мы больше тысячи сфер за раз зарядить не смогли. Силы заканчивались. Но за месяц напряженной работы я смог достигнуть нужного количества сфер. Собственно, расчет произвел сам Локи. Во-первых, потому что он меня торопил, так как время работало не на нас. А во-вторых... И сам не горел желанием подвергать опасности свой отряд. Чем дольше я здесь, тем больше шансов для моих врагов. Мне, конечно, хотелось задержаться, но, увы, это невозможно. Кстати, план графа по захвату планеты Локи, поморщившись, одобрил. Хотя сам он явно был не очень доволен, но возражать не стал. Так как если он лично вмешается в процесс, то тогда все зададутся вопросом, а когда это Макс стал таким умным? Не то чтобы я был глупцом, но рядом с тем, кто уже не одну тысячу лет вертится в этих мирах, мои идеи смотрелись, видимо, не очень разумно. Да и граф не сильно от меня отличался. Кстати, Локи решил лично отправиться за графом, Кларисой и их командой. После моего рассказа о предполагаемом будущем он только хмыкнул и сказал, что я слишком юн, чтобы уметь правильно подбирать слова к сердцам разумных. Естественно, на этом он не остановился и методично размазал мои действия по полу, критикуя каждое мое слово и предложение. Впрочем, кроме критики он рассказал, как именно надо было действовать. Конечно, только в форме терминов, но и этого было для меня немало. Я вот как-то даже не думал, что, предлагая Кларисе и ее отряду отправиться за мной, сначала должен был понять, а что ей, собственно, нужно – Но самое обидное в том, что Локи хватило лишь моего рассказа, чтобы сразу осознать ее цель, как и цель ее отряда. А ведь все лежало на поверхности. Почему они так сильно стремились возродить религию? Зачем им война против Альвов? Кому в итоге хотели отомстить? Вроде простые вопросы с уже готовыми ответами, но я-то их не видел. По сути, дав цель только графу, я забыл дать эту цель остальным. Той же Кларисе открыть новые горизонты для развития и обучения. Узнать истинную цель для мести в лице демонов, которые повлияли на Альвов. И пускай это весьма шаткая теория. Главное не в ней, а в том, как ты ее преподнесешь. Всего час разговора с Локи, и я сам почти поверил, что во всех их бедах виноваты демоны. Вот как у него получается оперировать обычными фактами и приводить разумного к нужным ему выводам. «Да, мне такому умению еще учиться и учиться». Перед тем, как отправиться в первый мир, который указал мне в качестве цели Люцифер, я потратил приличный кусок времени, чтобы достичь нужных мне договоренностей о моих новоявленных родственниках и о Сонг с Юка. хотя сам разговор начинался благоприятно. Вроде как Локи меня понял и не спорил, но это было недолго. Так значит, ты пока еще и сам не знаешь, кто для тебя Сонг? Вроде как равнодушно спросил Локи, когда мы в очередной раз собрались переговорить в удаленном от всех помещении, которое по всем картам называлось складом. Вот только в реальности тут жил наш гость, который не хотел, чтобы о нем знал кто-либо, кроме нас двоих. «Я уже говорил», — устало произнес я. Меня эта тема, если честно, слегка напрягала. «Ты же прекрасно и сам знаешь, что Алита влияла на ее разум». «Она также влияла на разум Эльзы», — спокойно добавил Локи, затягивая своей очередной сигарой. «Кроме того, на разум Эмилии сначала влиял Деррих, а после Айолита с теми же целями. И это я еще не вспомнил об Ани, которой разум правил Гермес». «Уже вспомнил», — буркнул я. «Только к чему это все?» «Наверное, к тому, что даже после того, как влияние было убрано, все три девушки не отказались от своих целей». Но смешливо произнес Локи. «Так что мешает Сонг думать так же». они что изумленно спросил я пребывая в тихом шоке ты серьезно они реально до сих пор хотят быть со мной Локи вместо ответа не спеша подошел к барному шкафу и налил себе бокал судя по всему коньяка затем так не торопясь отрезал дольку лимона и после этого сделав глоток и закусив вспомнил обо мне нет конечно но видел бы ты свое лицо Улыбнулся этот гад, явно пребывая в настроении самодовольства. «Что? Нет?» – угрюмо спросил я. «Они про меня забыли или что?» «Они не забыли, но, в общем, ты для них стал бывшим парнем», – пожав плечами, ответил Локи. «Эльза сейчас встречается с каким-то парнем из древнего мира, и, похоже, у них все настолько серьезно, что вряд ли она в ближайшие пару сотен лет вернется. Эмилии просто на тебя все равно, но если захочешь, думаю, она будет не против сблизиться опять». «Ну, а они больше интересен ее напарник из эсков, чем ты. Не знаю, что у них и как, но на экзамен они отправились одновременно». Просветил меня Локи, после чего ехидно добавил. «Так что, как видишь, ты теперь свободен, как ветер». «А что насчет Сонг? Уверен, ты насчет нее тоже в курсе?» Спросил я отстраненно, пребывая в собственных мыслях. «Было с чего. С одной стороны, я стал свободен, а с другой, далеко, в глубине души поселилось небольшое разочарование». но не в девушках а в себе все же обидно признавать тот факт что я был интересен только из за внушения хотя опять таки эмили по моему на это внушение было фиолетово зато теперь проблема полностью решена но ну, если только локи говорит правду а то ведь этот шутник может все преподнести таким образом что потом будет мне сюрприз думаю стоит тебе успокоить Хмыкнул Локи. «Что Сонг, что Юка сейчас больше увлечены своими делами, чем кем-то из противоположного пола. Я вообще сомневаюсь в том, что у Кима получится их забрать к себе в команду. У них совсем другие интересы, а главное, обе стали значительными людьми в своем мире». «То есть ты все это знал, но при этом не перебивал меня?» — хмуро уточнил я. «Ну, ты так бодрый, живо рассказывал о своих мнимых проблемах, что я посчитал кощунством перебивать такой замечательный рассказ», – иронично произнес Локи, присаживаясь в кресло возле иллюзии камина. Впрочем, делал эту подделку сам Локи, так что ощущения были абсолютно как от реального огня, и не только. Я давно стал замечать, что он очень придирчиво относится даже к самым мелким деталям, и так во всем». Как он сам любил говорить, детали создали мироздание таким, каким оно есть. «Почему же мнимым?» – ворчливо возразил я. «Не из ни своего решения, и все было бы не очень радужно». «Это еще почему?» – ехидно спросил риторический Локи. «За свою долгую жизнь ты успеешь не раз еще побывать в таких ситуациях. Я вот переспал почти со всеми хранительницами нашего и соседних гроздей миров. И что? Это как-то на мне отразилось?» «Почти?» Иронично зацепился я за его уточнение. «Ай, к сожалению, некоторые дамы оказались в руках конкурентов». Театрально изобразив тяжелый вздох, произнес Локи. «Но время идет, думаю, рано или поздно я устраню это досадное недоразумение». «Ты что, серьезно собрался переспать со всеми хранительницами?» Удивился я. «А что, думаешь, плохая цель?» Недоуменно произнес он. «Как по мне, очень даже отличная идея». «И что, к моей матери ты тоже собрался подкатывать?» – хмыкнул я. «Зачем?» – удивился он. «Мы с ней уже были знакомы до того, как она встретила Одина». «А разве Один не твой отец?» В этот раз пришла очередь удивляться уже мне. «А с чего вдруг ему быть моим отцом?» С сарказмом в голосе спросил он. «Тебе стоит меньше доверять всяким мифам из своего мира. Но одно стоит признать. Я когда-то с ним вместе были такими же, как и ты, посланниками». «Вы с Кимом, кстати, очень напоминаете нас в молодости!» С ностальгическими нотками в голосе произнес он. «Аж даже на воспоминания потянуло... Мм, что мы только не творили!» «Так и значит, этот Кецалькуатль забрал жизнь не только твоего друга, но и твоего напарника?» Прищурившись, спросил я с подозрением в голосе. «Ха, думаешь, что я договорился с Люцифером, чтобы отомстить?» Хмыкнул понятливо он. «Было бы неплохо, но, увы, это не мой уровень. И да, такой договоренности у нас нет». «И почему я ему не верю? Хотя и говорит вроде как правдиво, но вот нет веры в его слова, и все тут. Или, скорее, не договаривает. Все же пока что ни разу я его на вранье не ловил». «Но именно поэтому ты так усиленно отправляешь меня выполнять задания Люцифера?» Хмуро спросил я. «Нет», — равнодушно ответил он. «Смысла в этом ноль». «Ты и так бы рано или поздно решился на это, так зачем оттягивать момент?» «Не боишься, что он переманит меня на свою сторону?» С сарказмом спросил я. «Не, он никогда не примет тебя в свои ряды, и уж тем более не будет звать к себе». С каким-то полнейшим безразличием ответил Локи. «Все, чего он хочет сделать так, чтобы ты не стал его врагом. Вот и все». «Иногда мне кажется, что вы друг друга знаете больше, чем кто-либо другой», задумчиво произнес я. «Я так понимаю, что это из-за моей матери». Хм, в том числе», — уклончиво ответил Локи. «Но запомни, если у него появится хоть малейший шанс захватить нашу гроздь миров, он им воспользуется в тот же миг. То, что сейчас между нами вела текущая холодная война, это не делает его хорошим. Он так же, как и все демоны, готов вытянуть из мира максимум. Пока ты еще не понимаешь зачем, но, думаю, скоро осознаешь». Вот так и завершились мои вопросы о своих бывших девушках и не только. С Иль и Соней Локи обещал разобраться. Ему, как и мне, не понравилась идея возможного интереса девушек ко мне. И если насчет Иль я не был уверен, то вот Соня явно была не совсем адекватна. В любом случае, думаю, что уж на Локи можно положиться. Уж очень он радовался скорой встрече с Яриком и Соней. Собственно, это были последние мои вопросы. Так что на следующий день после разговора с Локи я отправился в первый из миров Люцифера. Посмотрим, что он там мне приготовил.